А вот была история. Как-то раз в художественном салоне к импрессионисту Эдгару Дега подошел художник, работавший в классической манере, Жан Вибер. «А, мсье Дега, а вы должны пойти на нашу выставку акварелей», произнес он воодушевленно. Но покосился на поношенное пальто Дега. А надо сказать, импрессионисты богатыми не были. Картины продавались плохо, не то что сейчас. Вибер замялся Наши рамы и ковры Может быть покажутся вам Чересчур богатыми Но в конце концов Ведь живопись тоже предмет роскоши Дега парировал Ваша — да А наша — предмет первой необходимости